«Люси Кларк. Смерть в горах». Посвящается Мэтту Кларку. Пролог. Её бездыханное тело лежит на тёмном скальном выступе, нависающем над склоном горы. Разможённый череп покоится на подушке из зелёного лишайника. В застывших зрачках девушки отражаются бегущие по небу облака. Лицо, пугающе чистое и бледное, при падении не пострадало. Морской бриз, наполненный запахами земли, соли и крови, играет прядями у лица и воротничком блузки. Всё остальное неподвижно. И молча высится гора Блафьель, суровый и беспристрастный свидетель происшествия. Через несколько часов тело обнаружит спасатель — Он пощупает пульс и вызовет по рации подмогу. Спасатели сломают голову, пытаясь угадать, что здесь случилось, куда подевался рюкзак, откуда под ногтями погибшая и кровь, а на левом плече четыре синяка в форме сердечек. У полиции появятся вопросы к человеку, который последним видел её в живых. Местные жители будут недоумевать, как же так произошло, что туристка оказалась на вершине без сопровождения. Потом приедут её родные, и в поиске ответов вдоль и поперёк исходит горные тропы. А пока тело, никем не замеченное, лежит в одиночестве. Горы ревностно хранят секреты. И всё же в их гранитных ущельях прячется человек, которому доподлинно известно, как погибла эта девушка. И почему?